Лаборант оставил дверь открытой, и в нижнем коридоре пахло обезьянами. В конце коридора у тяжелой, звуконепроницаемой двери все поджидали хорно. Как обычно, первым вошел он. Он стоял один, в большом, мрачном, напоминающем сарай помещении высотой в два этажа, заполненном всевозможной техникой. По стенам располагались камеры, прожекторы, микрофоны, усилители и прочее. Звучала музыка Сюита Прокофьева, поручик Кеже. Последняя часть — похороны. Демос подключил другую кассету. Появившиеся звуки напомнили Хорну о прошлом. Взрыв мины в Корее, взволнованный молодой голос, хоть день прожить счастливым шизофреником, потом голос Майера Шапира из громкоговорителя за плечом у Хорна. И несчастный Саймон Беннет принял всего десятую дозы, которую получила обезьяна. Наконец сам Хорн меланхолически процитировал на русском «Под нами хаос шевелится». Другие голоса, другие звуковые эффекты, фрагменты из ключевых тем новой жизни подопытного, картинки из будущего перемешанные как игральные карты. Демос медленно пригасил освещение, и Хорн увидел гроб. Он стоял на заднем помосте, среди густого переплетения черных кабелей, размеченных цветными лентами. По кабелям поступала в гроб пища, зрительная и звуковая информация. Из гроба — вся информация об изменениях, происходящих с подопытным. Хорн смотрел, как очертания гроба начинают вырисовываться на более темном фоне, как матовый отцвет поверхности голубеет, становится затем красноватым и усиливается настолько, что можно разглядеть уже и большой передвижной катафалк, на котором покоится металлический гроб. Длиной два метра, с узлами из пластика и проволоки, гроб стоял сейчас там наверху. жутковатый центр помоста, западного крыла всего проекта бета. Через несколько секунд яйцеобразный контейнер был залит серовато-белым светом. Завороженной красотой этой формы она была столь совершенна, как будто творили ее вместе да Винчи и Бранкузи. Хорн стоял и смотрел, пока дверь позади него не открылась и не вошли остальные. Он уже начал поворачиваться к ним, когда одна за другой вспыхнули лампы Юпитеры. Освещенный со всех сторон гроб походил сейчас на летательный аппарат в ночном небе или целевую точку в мозге. Крышка начала бесшумно подниматься. Демос и Боллард проверили электропитание. Кто-то притащил устройство для вливания и поставил рядом с гробом. «Арт!» «Где его бутылка?» — прокричал Шапира. Боллард хлопнул Хорна по плечу, проходя мимо скапельницы. Прикрепив ее на место, он сказал, «Потрясающий цвет!». Боллард отступил в сторону, и Хорн увидел, что раствор в бутылке похож на интенсивной голубизны морскую воду. Рядом с ним Шапира проговорил, «Два, три, три, касая черта четыре». Вы понимаете, медведь, что в эту минуту двести тридцать третьего уже нет, а двести тридцать четвертого еще нет. Что же он сейчас? Лишь косая черта во времени. И без малейшего представления о том, что люди могут сделать друг другу, подумал Хорн. Он и остальные стояли вокруг гроба, подопытного разделе, Хорн удивился, каким хрупким кажется черное тело. Потом его поместили в гроб. При переделке действует вначале очень осторожно, как, например, при тонком химическом опыте. Капля за каплей падают детские впечатления в неглубокую чашу. Наполняясь, она переливается в чашу большего размера, та в еще большего, и, наконец, вода воспоминаний, выливаясь, Из самой большой части образует маленькие озерца, которые соединяются затем в море воспоминаний. Море с гладкой, неподвижной поверхностью. По ней можно пускать камни. Там, где камень касается поверхности, возникают мыслительные связи. Запыленный летний домик на Гудзоне. В сумерках на лужайке стук ракетных шаров, Из-за двери голос его матери, колыбель твою. Это последние слова песни перед тем, как он засыпает. Шлеп, шлеп, шлеп, капли. Все до последнего человека собрались к тому времени, когда Демос должен был получать первые данные. Он спросил 234-го, как его зовут. До странности детским голосом, Человек в гробу ответил, «Меня зовут Эндрю Хорн». Глава вторая. Греческой буквой «бета» обозначают самый быстрый ритм в электроэнцефалограмме. Однако в секретном лексиконе химической войны буквой «бета» определяют совершенный особый вид технологии. Это слово употребляют даже как глагол. Человека можно бытировать, чтобы найти бета-воспоминания. Сотрудники Тайсона в клиническом отделении Эджвудского арсенала различали два вида воспоминаний. Альфа-воспоминаниями они называли те, которые можно выявить у подопытного обычными методами – уговоры, приманки, удары. А если приходилось применять другие методы – гипноз, стереотактическая стимуляция и прежде всего химические препараты, то говорили о бета-воспоминаниях. По определению Тайсона, бета-воспоминания воспоминание это тот материал, из которого состоят сны. Этой буквой назвали и весь проект. Стимулом к созданию проекта бета явилась война в Корее. В докладе о поведении военно-пленных который Пентагон представил президенту Эйзенхауэру, говорилось, что из 100 американских пленных 30 выдавали информацию. Исходя из этого, военные стали вплотную интересоваться стрессовыми методами, а затем заместителю начальника генерального штаба было поручено организовать специальный проект. Речь шла о разработке методов, которые тоже позволяли бы получать информацию при допросе враждебно настроенных лиц. Тайсон завербовал Хорна в этот проект июньским утром 1960 года в поезде подземки между станциями Харвард-сквер и Чарльз-стрит. Хорн, который после семестра изучения русской литературы перешел на фармакологию, ехал в то утро получать свой врачебный диплом. Его специализация соответствовала направлению военного исследовательского отделения. К тому же у него был корейский опыт. Десять месяцев он провел в плену. В подземке Тайсон на вопрос Хорна ответил. «Вы хотите знать, насколько важен проект Бетта?» Примерно так же в 1942 году, когда мы создавали атомную бомбу, можно было спросить – «Насколько важен проект «Манхэттен»?» «Вместо «Манхэттен» говорите сейчас Бета. В то время проект Бета походил больше всего на огромный айсберг. Совершенно секретные исследования проводились в Эджвудском арсенале в штате Мэриленд, когда еще искали наиболее эффектные наркотики. То или иное участие в этой работе принимали различные больницы, университетские лаборатории и фармацевтические фирмы на всей территории США. Под руководством офицеров проекта ученые и техники армии работали вместе с нейрохирургами, биохимиками и физиологами гражданского сектора. Из индустрии пришли специалисты по компьютерам и системной аналитики. Молодым врачам, прошедшим специализацию по невропатологии или психиатрии, предлагали вместо военной службы отработать два года в проекте. Хорн пришел в проект Бета в августе 1960 года и его определили в психофармакологический сектор отделения клинических исследований. В своей диссертации «Защита Кеже» под заголовок «Применение психохимических препаратов вместо стрессовых методов при допросе враждебно настроенных лиц», Хорн писал, «Мы должны создать у допрашиваемого состояние полного довольства, настроение эйфории, чтобы резко увеличить возможности контакта с допрашивающим». Ключевыми словами здесь были «настроение эйфории».